Глава 57 Всю ночь Дина металась словно в бреду. Сны, как хаотичные обрывки кошмаров, терзали разум. И утром она проснулась совершенно больная. Воспаленные веки горели, каждый сустав ломило и выкручивало, мышцы ныли, горло жгло, как ободранное, да так, что сглотнуть невозможно. И в груди стоял ком, тяжелый и плотный, словно легкий и забило песком. «Дин, то как?» обеспокоенно спросила Полина. «Выглядишь ты что-то не очень». Вместо ответа Дина издала какой-то полухрип, полусвист, но все-таки нашла в себе силы и поднялась. Комната тотчас поплыла перед глазами, и Дина обратно уселась на кровать. Полина подошла к ней, озабоченно вглядываясь в лицо подруги, тронула пальцами лоб. «Да ты вся горишь». «Ну да, конечно». Этого и следовало ожидать, — с горькой усмешкой подумала Дина. Любой маломальский стресс сразу сказывался на ее самочувствии, а если понервничать хорошенько, то вот вам полный набор — и жар, и ломота, и слабость. Ну а вчера она не просто понервничала. Вчера от воспоминания о вчерашнем дне сердце сжалось в тугой болезненный комок. — Ты ложись, — хлопотала Полина, — не вставай. Я тебе из столовки морс принесу, и хочешь, к медичке схожу. Скажу, чтоб к тебе поднялась. Не надо, — качнула головой Дина. Это от стресса. У меня всегда так, ты же знаешь. Сейчас немного расхожусь. Со второй попытки получилось встать, но путь до ванны дался мучительно. Ноги совсем ослабли. Все равно тебе надо отлежаться, — настаивала Полина. Вообще-то вернуться в кровать и забыться сном хотелось безумно. Даже больше того, вся эта привычная кутюрьма — умыться, собраться, одеться, спуститься на завтрак — казалась сверхсложной задачей. Все равно, что в ненасти взойти на вершину горы. И в другой раз Дина так бы и сделала, легла бы и под одеялом переждала, когда организм справится с последствиями стресса. Но не сейчас. Ей непременно надо было поговорить с Эриком, не только для него, но и для себя — Без этого она не успокоится, не сможет ни о чем думать, ничего делать. Без этого она так и будет, пребывать в каком-то невыносимом, безысходном отчаянии, которое сводит с ума и рвет сердце. Поэтому надо взять себя в руки и уж как-нибудь доползти до столовой. На завтрак спустились они втроем. У дверей столовой их поджидал Корбут. Он привычно улыбнулся Кате. На один уже посмотрел с плохо скрываемой жалостью. Но Дине было все равно, как она выглядит, и кто как на нее смотрит. Первым делом она обшарила глазами всю столовую, но Эрика пока не было. Может, сдержался, Лишь бы пришел. Лиза тоже пропустила завтрак. А вот она пусть бы хоть вообще никогда не появлялась. Дина с легким отвращением посмотрела на тарелке Кашка, ягоды, сыр, блинчики. Бррр. Никакая еда, конечно, ей в горло не лезла, а от запахов и вовсе мутила, но Дина стойко ждала, когда, наконец, появится Эрик. И Эрик появился минут через десять. Вот только, войдя в столовую, он лишь бросил взгляд на их столик и, не останавливаясь, прошел мимо. Занял свободный столик от них подальше. Конечно, специально, чтобы ее даже не видеть и чтобы она его не видела. В общем-то, Дина этого ожидала и знала, что если она к нему подойдет, теперь и подсядет, он вряд ли умчится прочь. Все-таки якобы не замечать ее. Это в его духе, а метаться и убегать совсем нет. На то и был расчет. Дина встала из-за стола и уже собиралась направиться к Эрику, но не успела сделать и шага, как к нему подсели три девчонки из девятого, как будто свободных мест больше не было. Хотя о чем она? Эти дурочки специально подсели именно к нему, стали ему что-то говорить, улыбаться, строить глазки. От их неприкрытого жеманства и неумелого флирта закипело раздражение. Да и неприятно стало, что уж. Это не ревность, конечно, потому что Эрик на девчонок не реагировал никак и вообще сидел с таким лицом, что даже странно, что эти дурочки решились к нему подсесть. На что только рассчитывали, но все равно неприятно. «Дин, сядь!» — дернул ее за рукав в блузки Дима Корбут. «На тебя уже все смотрят». «Да плевать!» — не отрывая взгляда от Эрика, отмахнулась Дина. «Однако подходить к нему сейчас не стало. Глупо это будет выглядеть. Можно, конечно, прогнать этих дурочек, но нет. Момент упущен». Да и Эрик, пока она колебалась, поднялся и вышел из столовой, в ее сторону даже не взглянув. Одна из девятиклассниц проводила его долгим взглядом, Потом наткнулась на Дину и сразу, заробев, отвела глаза. «Дин, давай я с ним поговорю», — предложил Корбут. «Я сама должна», — покачала головой Дина. Первым уроком у них была литература. «Полина все зудела. Иди, отлежись, проспись, отдохни». Это даже начало раздражать. И вообще все раздражало. Свет в аудитории горел слишком ярко, аж в глазах резало. И шумели все, как на восточном базаре. Галдели, стучали, двигали стульями, смеялись. Даже маркером по доске умудрялись писать с диким скрежетом. Невыносимо просто. Хотелось зажмуриться и заткнуть уши, а еще лучше выключить свет и велеть всем замолкнуть. Наконец начался урок. И стало хотя бы относительно тихо. Нина Лаврентьевна первым делом решила спросить домашнее задание. Начнем желающих, улыбнулась она. Итак, Сергей Есенин, шагане это моя шагане. Кто у нас желает рассказать первым? Дина подняла руку. Дина прошу к доске. Дина поймала на себе встревоженный взгляд Полины. Та, перегнувшись через проход, что-то зашептала, но слушать подругу Дина не стала. Поднялась как-то слишком резко, потому что тут же покачнулась, но успела ухватиться за столешницу. Затем сосредоточилась и вышла к доске. Эрик на нее не смотрел. Бесцельно чертил что-то в тетраде. А всех других она попросту не замечала сейчас. Слушаем тебя, Дина, подбодрила ее русичка. Эрик, сглотнув, вставший в горликом, произнесла Дина. Прости меня, пожалуйста. Я не знаю, что сказать в свое оправдание. Такие слова нечем оправдать. Я сама себя за них ненавижу, но на самом деле я так не думаю. Для меня ты, ты самый лучший, и я. Она запнулась, глядя на него с мольбой, но Эрик не поднимал глаз, ни разу не взглянул на нее, словно и не слышал. Просто продолжал чертить в тетради безотрывно, только теперь заметно быстрее, с напором, со злостью. — Прости меня, пожалуйста, — тихо, почти шепотом повторила Дина, — и, не дождавшись от него хоть какого-нибудь отклика, медленно вышла из аудитории. Едва Дина затворила за собой дверь, тут же почувствовала, что пол будто поплыл под ногами. Стены накренились и свет стал меркнуть. В последний момент, перед тем, как сознание отключилось, до нее, словно сквозь толщу воды, донесся голос куратора. «Дина!»